Портал Фантаскоп представляет статью «Живые компьютеры». Автор – «Дара Фронкаус». Читает Олег Шубин. Космический воин. В нашей жизни стрессы возникают ежедневно, и каждый пытается найти свой выход из них. Наташа, если ее сильно доставал начальник на работе, или родители снова заводили беседу о том, не пора ли любимой дочке замуж, удалялась в свою комнату, запускала на компьютере какую-нибудь стрелялку и часок-другой крошила гоблинов и космическую нечисть. После этого ей становилось легче. Однажды, выведенная из себя ссорой с домашними и авралом на работе, девушка заперлась у себя, включила диск с монстрами и принялась крушить их направо и налево. Впрочем, повоевать ей удалось от силы минут десять. Потом в дисководе раздался страшный треск, а экран погас. Вызванный приятель-системщик с большим трудом извлек из дисковода расколотый на несколько частей диск, после чего техника благополучно перезагрузилась. Все программы работали нормально, никаких сбоев не было. Вот только и сама Наташа и ее друг никогда раньше не слышали, чтобы новый лицензионный диск разлетался на куски в процессе работы. После этой истории Наташа относится к домашнему компьютеру с некоторой опаской. Теперь для снятия стрессов она катается на роликах. Будем надеяться, что они не умеют выражать свое недовольство энергетикой хозяйки. Страшное, но симпатичное. Молодая пара поехала на выходные навестить дочку на дачу. Дело было в пятницу поздним вечером, дорога оказалась пустынной, так что ехать удавалось быстро. Внезапно из-за поворота прямо в свет фар вылетело привидение. Самое настоящее, с горящими красными глазами в полупрозрачном саване. Опешивший мужчина остановил машину, а привидение, повисев перед капотом, растаяло в вечернем воздухе. Следом за ним, буквально через мгновение, из-за поворота, слепя светом дальних фар, вылетел джип. Он пронесся мимо, похоже, даже не заметив маленький жигуленок. Если бы мужчина не остановил машину, внедорожник, ехавший по встречной полосе, обязательно врезался бы в их автомобиль. Перекрестившись, молодая пара тронулась в путь, не переставая восхвалять призрак, так кстати появившийся на дороге и спасший им жизнь. После выходных, уже вернувшись в город, молодая женщина показала мужу свою любимую компьютерную игрушку. Надо заметить, что раньше он всегда был против увлечения супруги, а компу подходил только по работе. Интересно, что при запуске программы с заставки на супругов смотрело то самое симпатичное привидение с красными горящими глазами и в полупрозрачном саване. И если жену еще можно было заподозрить в том, что она увидела на дороге уже знакомый образ, то муж никогда раньше этого призрака не видел. Рыцарь добра Михаил – практикующий экстрасенс, причем принадлежит к той категории парапсихологов, которые всегда готовы оказать помощь нуждающимся. При такой работе человек сам способен чувствовать переход на более высокий уровень, получение новой информации и сил. И свой образ в астральном мире каждый видит по-своему. Михаил во время работы ощущал себя неким воином, чем-то похожим на средневекового самурая с двумя перекрещенными мечами за спиной. Последнее время у него возникало чувство, что он вот-вот получит какие-то новые знания и умения, но материализовать эти смутные ощущения пока не получалось. Однажды вечером Михаил решил немножко поиграть в свою любимую игрушку Icewind Dale. Внезапно с главным героем заговорил его меч. На экране возникло яркое свечение и механический голос произнес «Тебе дан третий меч, но использовать его ты можешь только во имя добра» после чего свечение погасло и картинка восстановилась. Для тех, кто не знаком именно с этой компьютерной игрушкой, сообщаем, что волшебное оружие в играх частенько разговаривает со своими хозяевами, но, во-первых, в Icewind Dale оружие не разговаривает в принципе, а во-вторых, этот меч не обладал никакими волшебными свойствами. Нужно ли добавлять, что спустя несколько дней у Михаила появилась способность бороться с болезнями, за которые он раньше не решал собраться. У автора этих строк тоже есть любимая компьютерная игрушка. И если за один вечер злобные монстры отправят мою доблестную команду в ад раз пять или шесть, то я могу быть уверена, завтрашний день сложится на редкость удачно. А вот если игра идет без сучка, без задоринки, то лучше ничего серьезного на следующий день не планировать, все равно не сложится и к этим предостережениям я уже научилась прислушиваться потому что еще не было случая чтобы мой ноутбук сделал неправильное предсказание выслули статью живые компьютеры автор дара фромхаус читал олег шубин